Лакей, нанятый на этот вечер, вводил гостей в маленькую гостиную, где стояли только четыре кресла, чтобы поместить более народу. Из соседней большой гостиной доносился стук посуды и серебра, а из-под двери виднелся яркий свет. Войдя в комнату, Нана нашла уже рассевшуюся в одном из кресел Клярису Бенюс, которую привез Ла Фалуаз. А, ты всех раньше, — сказала Нана, — обходившаяся с ней очень фамильярно после своего успеха. — Да, это он, — ответила Кляриса, указывая с неудовольствием на Ла Фалуаза. Он всегда боится опоздать. Если бы я его послушалась, то не успела бы снять румяный парик. Молодой человек, видевший на нас в первый раз, поклонился, произнес какой-то комплимент и назвал имя своего двоюродного брата, скрывая под чрезмерной учтивостью свое смущение. Но Нана и не слушала его, пожала ему руку и поспешно пошла навстречу к Розе Миньон, о которой докладывал Лакей. «Ах, как вы милы!» — заговорила она вдруг самым любезным и приличным тоном. «Мне так хотелось видеть вас у себя!» «Скорее, я должна радоваться», — ответила Роза, «С таким же добродушием! Садитесь же! Не угодно ли вам чего-нибудь?» «Нет, благодарю вас! Ах, я забыла, веер в шубе! Стайнер, посмотрите там, в правом кармане!» Стайнер и Миньон вошли в комнату вслед за Розой. Банкир отправился в переднюю и принес веер, А Миньон по-братски поцеловал Нана -на и заставил Розу сделать то же. Ведь в театре все составляют одну семью. Потом он мигнул, как бы подбивая на ту же Стайнера. Но тот, смущаемый пристальным взглядом Розы, Удовольствовался тем, что поцеловал руку Нана. «Мадам Бланш, играв в Ксавье де Вендевр», — доложил лакей. Последовал обмен поклонов и приседаний. Нана очень церемонно подвела Бланш до Севри к креслу. Обе соперничали друг перед другом в изяществе манер. Ван Девр рассказывал, смеясь, что Фошри бронится внизу с привратником за то, что тот не позволял кореть и Люси Стюарт въехать во двор. Через минуту в передней послышался женский голос, бронивший привратника грязной мордой. Но когда лакей отворил дверь, Люси... Вошла со своей обычной грациозной веселостью, Отрекомендовала сама и, взяв Нана за обе руки, Заговорила, что полюбила ее с первого взгляда И что находит в ней большой талант. Нана, наслаждавшаяся своей ролью хозяйки, Благодарила несколько конфузис. Однако, увидев Ошри, она, видимо, чем-то заинтересовалась. Как только она могла подойти к нему, она шепотом спросила его, что же он будет. «Нет, не захотел», — грубо ответил журналист, застигнутый врасплох, — хотя он и сочинил заранее целую историю, чтобы объяснить отказ графа Мифа. Увидав, что Нана побледнела, он понял свою неосторожность и старался смягчить вырвавшуюся у него фразу «Ему нельзя. Он сегодня должен быть с женою на балу у министра внутренних дел». «Хорошо». — проговорила Нана, подозревавшая, что Фошри нарочно не исполнил ее просьбы. — Ты за это поплатишься, голубчик? — Вот еще, — ответил он, оскорбившись угрозой. — Я вовсе не охотник до таких поручений. Тебе бы лучше обращаться к миньону или лебордету и, рассердившись, они повернулись спиной друг к другу. В эту самую минуту Минион подталкивал Стайнера прямо к Нана, и когда она отошла в сторону, он шепнул ей с добродушным цинизмом человека, желающего доставить удовольствие своему другу. «Он просто изнывает по вас!» Только все боится моей жены. Но ведь вы за него заступитесь, не правда ли? Нана делала вид, что ничего не понимает, и с улыбкой смотрела на Розу, ее мужа и банкира. Потом она сказала, обращаясь к стайнеру, за ужином вы сядете рядом со мной. В эту минуту в передней Послышались веселый говор и смех нескольких женских голосов, как будто целый монастырь вырвался на свободу. Через мгновение появился Ля Бардет, ведя за собою пять женщин и его пансион, как злобно заметила Люси Стюарт. Тут были Гага, величественно затянутая в синее бархатное платье, Каролина Гекке, как всегда в черном шелковом платье, отделанном шантили. Ля Горн, пестро безвкусно одетая, толстая татан добродушная блондинка с грудью, как у кормилицы, над которой постоянно острили. Маленькая Мария Блонг, Пятнадцатилетняя девочка, только что дебютировавшая в фоли и отличавшаяся худобой и распущенностью уличного гомена. Лабардет привез их всех в одной карете, и они все еще смеялись, вспоминая, как честно им было сидеть и как Мария Блю помещалась у других на коленях. Но, очутившись в обществе, они примолкли и стали раскланиваться и пожимать руки присутствующим с очень приличным видом. Гага по-детски картавила, стараясь выказать свой светский лоск. Одна только татан которую по дороге уверили, что за ужином будут служить шесть совершенно голых негров, очень волновалась, требуя, чтобы ей немедленно их показали. Лабардет назвал ее глупой индейкой и просил замолчать. «Абарднав», — спросил Стайнер, — «Ах, представьте себе, я в отчаянии! Он не будет!» — воскликнула Нана. «Да!» — прибавила Роза Миньон. Он наступился в трап и свихнул себе ногу. Он сидит теперь с забинтованной и вытянутой ногой и ужасно ругается. «Все стали жалеть Борднава!» Уверяясь, что без него не может быть веселого ужина. Однако делать нечего, приходится обойтись без него. Стали говорить уже о другом, как вдруг раздался громкий голос. Что? Что? Вы уж меня и похоронили! Все вскрикнули и обернулись. Это был голос Борднава, который весь красный, с неподвижной больной ногой появился на пороге, опираясь на плечо Симоны Кабирёш.